Мандельштам и Горнфельд. К истории одного скандала. Олег Ликманов, Мария Котова, Анна Сергеева Клятис. Так называемое дело об Улиншпигеле стало одним из поворотных пунктов в биографии Осипа Мандельштама и послужило стимулом к созданию сразу нескольких его произведений. Это дело не только решительно изменило характер мандельштамовских взаимоотношений с большинством окружавших его советских писателей, например, с Владимиром Маяковским. В письме Горнфельда Кштейниной от 27 мая 1929 года «По делу Заславского Мандельштама я бы мог тебе написать еще целую книжку, но расскажу лично. Должен был состояться суд в конфликтной комиссии. Вы об этом читали» и Абрам Борисович Дерман был там в качестве моего представителя. Но Мандельштам струсил, взял свою жалобу против Заславского обратно и добился отправления Союза писателей предписания конфликтной комиссии «Дело не разбирать». Комиссия, однако, протестует и хочет разбирать дело в июне, когда Абрам Борисович приедет из Полтавы. Из членов комиссии особенно ругал Мандельштама Маяковский, едва ли по принципиальным, верно, по личным мотивам. Журналист Заславский включился в травлю Мандельштама в конце весны 1929 года, опубликовав в номере «Литературной газеты» от 7 мая грубый фильетон о скромном плагиате и развязной халтуре. Итоговая резолюция конфликтной комиссии ФОСП, не устроившая ни Мандельштама, ни Заславского, ни Горнфельда, была принята 10 июня 1929 года. В выработке этой резолюции, признававшей, что Мандельштам несет моральную ответственность перед авторами перевода, принимал участие Пастернак. Но и роковым образом повлияло на дружбу читы Мандельштамов с Борисом Пастернаком, до тех пор ничем не омраченную. Не преувеличивая, можно сказать, что уклончивый ответ Пастернака на прямой вопрос Сталина «Но ведь он ваш друг» в знаменитом телефонном разговоре вождя с поэтом 13 июня 1934 года явился логичным итогом нелицеприятного спора Мандельштамов с Пастернаком весной 1929 года, спровоцированного Улиншпиглевской историей. «На его и его жены взгляд я обыватель» и мы почти что поссорились после одного разговора». Из письма Пастернака Марине Цветаевой от 30 мая 1929 года. Поскольку обстоятельства дела об Улиншпигеле в научной литературе изложены подробно и систематически, а самые важные документы, хотя и в отрывках опубликованы, мы теперь имеем возможность сосредоточиться на более частных, но, как кажется, весьма важных аспектах этого дела. Речь дальше пойдет о двух в корне различных литературных позициях, занимаемых и отстаиваемых в конце 1920-х годов Мандельштамом и его главным оппонентом, критиком и первым переводчиком Тиля на русский язык Аркадием Горнфельдом. Отказываясь от смешных претензий вынести окончательный приговор по делу об Улиншпигеле, мы предлагаем взамен провести биографическую и стилистическую экспертизу аргументации, представленной каждой из конфликтовавших сторон. В рамках этой экспертизы будет произведена сверка первой части легенды о Тиле Улиншпигеле, переведенной Горнфельдом, соответствующим фрагментом романа, отредактированным Мандельштамом. А в заключении мы предпримем попытку кратко соотнести переводческую и редакторскую стратегию Мандельштама с переводческими принципами Пастернака. Начнем все же с конспективного изложения обстоятельств первого этапа скандала. 3 мая 1927 года Мандельштам подписал с издательством «Земля и фабрика» Зив договор на обработку, редактирование и сведение в единый текст двух переводов романа Шарля де Костера «Легенда о Тиле Улиншпигеле», принадлежавших Аркадию Георгиевичу Горнфельду и Василию Никитовичу Корякину. Ни Корякин, ни Горнфельд о готовящемся издании ничего не знали и никаких денег предварительно не получили. В сентябре 1928 года роман вышел в свет, причем на титульном листе Мандельштам по ошибке был указан как переводчик. Поэт поспешил известить Горнфельда обо всем произошедшем и заявил, что отвечает за его гонорар всем своим литературным заработкам. Из письма Мандельштама в редакцию газеты «Вечерняя Москва». Здесь и далее тексты Мандельштама цитируются по изданию «Мандельштам. Собрание сочинений. 1993-1997 год». В вечернем выпуске Ленинградской красной газеты от 13 ноября 1928 года мелким шрифтом на последней странице было напечатано следующее. Письмо в редакцию члена правления Зифа А. Г. Венедиктова. В титульном листе «Легенды о Тиле Улиншпигеле» в издании «Зифа» вкралась ошибка. Напечатано перевод с французского «О Мандельштам». В то время, как должно было стоять перевод с французского в обработке и подредакции «О Мандельштам». В вечернем выпуске той же «Красной газеты» от 28 ноября 1928 года появилась заметка Горнфельда «Переводческая стрепня» где говорилось о том, что издательство «Земля и фабрика» не сочло нужным сообщить имя настоящего переводчика, изданного им романа. А Мандельштам не собрался объяснить, от кого, собственно, получено им право распоряжения чужим переводом. Далее Горнфельд доказывал, что французского подлинника Мандельштам не видел и что из механического соединения двух разных переводов с их разным стилем, разным подходом, разным словарем могла получиться лишь мешанина, негодная для печати большого и своеобразного писателя. Мандельштам откликнулся на эту заметку открытым письмом, напечатанным в вечерней Москве от 12 декабря 1928 года. Горнфельд, в свою очередь, отправил в «Вечернюю Москву» ответ Мандельштаму, но газета от его публикации уклонилась, мотивируя отказ, нежеланием взваливать на читателей тяжелую обязанность выслушивать все реплики обеих спорящих сторон. Какие позиции в этой точке конфликта заняли оппоненты? Горнфельд выступил в привычном и естественном для себя амплуа видного мастера переводческого цеха грудью вставшего на защиту неписанных, но святых правил своей корпорации. Эти правила требовали безукоризненного качества поставляемого на рынок товара, то есть переведенного текста, а также утрированной щепетильности по отношению к цеховым коллегам. Горнфельд серьезно относился к своей переводческой деятельности, к своей подписи под переводом, свидетельствовал поэт, меморист и сам видно представитель цеха Липкин. Однако чрезвычайно внятная, на поверхностный взгляд, горнфельдовская позиция осложнялась несколькими нюансами, сознательно упрятанными им в тень. Недаром у переводчика Тиля Улиншпигеля еще в редакции русского богатства было прозвище «Хитрый Аркадий Георгиевич» за уклончивость суждений. Во-первых, навязывая Мандельштаму публичное выяснение отношений, Горнфельд отстаивал не только корпоративные, но и свои личные денежные интересы. Хотя в заметке переводческой стрепня он специально подчеркнул, что речь идет не о Горнфельде, которого не убудет от мелкого зарства Мандельштама. В частном письме к Раисе Шейниной от 12 января 1929 года он высказался прямо противоположным образом. С Мандельштамом я, очевидно, и судиться не буду. Думаю, что сговорюсь мирно с землей и фабрикой», сообщал Горнфельд своей корреспондентке. «Несчастные. Мне его озорство очень помогло. Я продал Улиншпигеля, который весной выйдет. Деньги буду получать понемногу, но все-таки это хорошее подспорье. Напомним, что несколько последующих десятилетий «Тиль Улиншпигель» издавался исключительно в Горнфельдовском переводе. Во-вторых, внимательное чтение переводческой стрипни ясно показывает, что пером Горнфельда водила не столько намерение беспристрастного профессионала указать некоему младшему коллеге на допущенные оплошности, сколько азартное желание побольше уязвить именно Мандельштам, которого в ранее отправленных письмах к и переводчик Тиля охарактеризовал как свинтуса и очень юмористическую фигурку. Смотрите также письмо Горнфельда шейниной от 18 октября 1928 года, большой фрагмент из которого был опубликован Мусатовым. В оценке фигуры Мандельштама критик из русского богатства в целом совпадал с Заславским, который в письме Горнфельду от 13 мая 1929 года признавался. «Все же в большой печати я, вероятно, по этому поводу не выступил бы». Слишком мелкой мне казалась личность Мандельштама. Здесь самое время сообщить, что обидчиму Горнфельду, судя по всему, была известна мандельштамовская характеристика его некролога Велимиру Хлебникову как скудаумной высокомерной заметки, данной поэтом в 1922 году в статье «Литературная Москва». Только личной неприязнью Горнфельда к Мандельштаму, по-видимому, объясняется умолчание в заметке о том, что никто иной, как Мандельштам, первый известил ничего, не подозревавшего Горнфельда о допущенной издательством ошибки. Упомяни об этом хитрый Аркадий Георгиевич и незадачливый редактор его перевода предстал бы перед читателями «Красной газеты» в куда более выгодном свете. Согласно интерпретации Горнфельда, прозвучавшей в его письме о «Вечернюю Москву», Мандельштам по существу предлагал ему гонорар не за перевод, а за молчание. Если это было так, непонятно, почему Горнфельд счел нужным сообщить читателям о постыдном мандельштамовском предложении только после опубликования открытого письма Мандельштама, а не в переводческой стрепне. Стремление адресно уколоть Мандельштама без труда угадывается и в обидном профессиональном упреке из заметки переводческой стрепня. Согласно Горнфельду, мандельштамовские поправки к его переводу были явно продиктованы только необходимостью что-нибудь изменить. Это предположение, как мы и далее убедимся, не подтверждается сверкой текстов неотредактированного и отредактированного перевода и уже совсем обнажаются подлинные намерения Горнфельда в следующем пассаже из его заметки. Хочу ли я сказать, что из поправок нет ни одной приемлемой? Конечно, нет. Мандельштам — опытный писатель. Но когда, бродя по толчку, я вижу, хотя и в переделанном виде пальто, вчера унесенное из моей прихожей, я вправе заявить, а ведь пальто-то — краденное. Эта одежная метафора, которая, как сообщил нам Нерлер, была вписана Горнфельдом в авторскую машинопись переводческой стрипни маститы критик не удержался, абсолютно сводит на нет примирительное начало заметки, где удовлетворенно констатируется, что письмо Венедиктова в редакцию «Красной газеты» вполне своевременно, поскольку снимается с известного поэта возможные в таком случае обвинения в плагиате. Более того, в процитированном фрагменте Горнфельдовской заметки «Вина за кражу» перевода романа Шарля де Костера из снимается с издательства и полностью переносится на Мандельштама. Позднее, в неопубликованном открытом письме «Вечерню Москву», отправленном в декабре 1928 года, разозленный Горнфельд даже обвинение в воровстве посчитает слишком слабым и еще усугубит уголовную составляющую деятельности противника. Обличенные в изнасиловании, боясь наказания, тоже обычно предлагают достигнуть соглашения. Так, задним числом, но далеко не всегда, им это удается. Сходно только куда более прямолинейно на втором этапе дела об Улиншпигеле предполагал действовать Заславский. 13 мая 1929 года он писал Горнфельду. У меня такое впечатление, что не издательство «Зив» — главный виновник в обмане, а сам же Мандельштам, который, вероятно, надувал издательство и выдавал свою работу за перевод или обработку оригинального перевода с подлинника. Понятно, что конфликтовать с крупным издательством Заславскому, как и Горнфельду, было бы куда труднее, чем с частным лицом. Литературная позиция, занятая на начальном этапе дела об Улиншпигеле Осипом Мандельштамом, хотя и ядовито, но в целом верно изложена в том фрагменте заметки переводческой стрепня, где говорится, как автору камня ради высот его поэзии надлежит разрешить и низкую прозу. Перевод действительно занимал едва ли не самое низкое место в иерархии художественных ценностей Мандельштама.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 В этическом же Мандельштамовском кодексе основополагающим было, восходящее еще ко временам первого цеха поэтов, представление о своем круге, то есть о достаточно широкой группе настоящих писателей, дружески сплоченных против агрессивного окружающего мира. Нет равенства, нет соперничества, есть сообщество сущих в заговоре против пустоты и небытия. Характерный эпизод воссоздает в своих воспоминаниях о Мандельштаме Максимилиан Волошин. Я получил от одного поэта и издателя, Абрамова, несколько номеров художественного журнала «Творчество». Он просил написать ему свое впечатление от журнала. Там была большая статья Осипа Эмильевича «Вульгата». «Вульгатой», как известно, называется латинский перевод Библии, сделанный святым Иеронимом и принятый в католической церкви. Я долго вчитывался в статью Мандельштама и не мог понять ее заглавие, как оно понималось ему, пока не прочел заключительных слов статьи. «Довольно нам Библии на латинском языке. Дайте нам, наконец, вульгату». Он как филолог просто перевел заглавие, а как историк никогда не встречался с этим термином и не подозревал о том легком искривлении смысла, который лежит в этом имени. Я написал Абрамову. Нельзя вам, как редактору, допускать такие вопиющие ошибки. Нельзя, чтобы наши невежественные поэты помещали у вас заглавием статьи такие имена, смысл которых им самим не ясен. За это ответственны вы, как редактор. Случилось, что с Мандельштамом я встретился только в 1924 году в Москве. Мандельштам встретил меня радостно, но прибавил. Но нельзя же, Максимилиан Александрович, так нарушать интересы корпорации. Ведь все-таки наши интересы, поэтов, равнодейственны, а редакторы наши враги. Нельзя же было Абрамову выдавать меня в случае вульгата. Ведь эти подробности только вы знаете, а публика и не заметит. Отвечая на упреки Горнфельда в открытом письме «Вечернюю Москву», Мандельштам руководствовался чрезвычайно схожей логикой. Сначала поэт признает, что Горнфельд стоит на целую голову выше большинства переводчиков, а затем с горечью упрекает его в нарушении интересов своего круга. Неужели он хотел, чтобы мы стояли на радость мещан, как вцепившиеся друг к другу волосы торгаши? разумеется горнфельд занявший в споре вокруг перевода теле улиншпигеля принципиально иную позицию не мог не спикировать на это место в мандельштамовском письме я себя торгашом не ощущаю ведь не я продавал работу мандельштама а он мою и не вижу почему он обзывает мещанами наших читателей в том числе и читателей вечерней москвы которые вправе же знать как поступают с ими некоторые книгоиздательства и некоторые редакторы. Взаимопонимание между критиком и поэтом было осложнено еще и тем, что Мандельштам, как и Горнфельд, свою позицию изложил не вполне откровенно. Судя по всему, он отнюдь не считал Шарля де Костера большим и своеобразным писателем. Но куда сильнее сковывало неудачливого обработчика легенды о Тиле Улиншпигеле то обстоятельство, что перевод и редактура чужих переводов продолжали оставаться для него основным средством заработка. И пренебрежительно отозваться о ремесле переводчика означало для Мандельштама поставить себя перед потенциальными заказчиками в крайне двусмысленное и неловкое положение. Поэтому мандельштамовское письмо в вечернюю Москву полно плохо увязываемых друг с другом противоречий. Так, в одном месте Мандельштам откровенно признается, что главный закон переводческих гильдии почти ничего для него не значит в сравнении с необходимостью держать солидарность между писателями своего круга. Неважно, плохо или хорошо исправил я старые переводы или создал новый текст по их конве. Неужели Горнфельд ни во что не ставит покой и нравственные силы писателя, приехавшего к нему за 2000 тысячи для объяснений? Горнфельд пренебрежительно не отозвался бы о качестве перевода ни при каких обстоятельствах. А в другом месте своего письма Мандельштам выступает как раз в роли опытного переводчика-ремесленника, стремясь отвоевать ту литературную площадку, которую занял его оппонент. Позволю себе заговорить с Горнфельдом на несколько непривычном для него производственном языке. Мой переводческий стаж свыше 30 томов за 10 лет дает мне на это право. Уже в письме «Вечернюю Москву» Мандельштам попытался достаточно парадоксальным способом снять главное противоречие своей позиции. Он заявил, что переводы иностранных классиков по плечу лишь крупным художникам слова. Из этого логически вытекало, что перевод должен стать прерогативой исключительно писателей своего круга, переместившись таким образом из сферы низкого ремесла в сферу высокого искусства. Если гора не шла к Магомету, то Магомед готов был прийти к горе. Весной и летом 1929 года Мандельштам построил на этом тезисе две свои статьи, специально посвященные проблемам перевода классиков, о переводах и потоке халтуры. Он там называл изъяном дело то, что переводы поручаются, как бы сказать покороче, тем, кому бы я только их и поручал. То есть людям, нуждающимся, знающим языки, а не литераторам-специалистам. Сжато излагал суть мандельштамских выступлений в печати Борис Пастернак в письме к Марине Цветаевой от 30 мая 1929 года. В скобках заметим, что в статье о переводах Мандельштам завуалированно отплатил Горнфельду за его оскорбительную одежную метафору той же монеты. От времен Писарева до наших дней, писал он. В социальной природе переводчества ничего не изменилось. Оно было и остается регулятором безработицы умственного труда, костылем, подпирающим все немощные и дряблые формой подачки, которую класс уделяет своим отстающим представителям. Напомним, что Аркадий Георгиевич Горнфельд был горбуном с парализованными ногами, что обыграно и в лютой мандельштамовской четвертой прозе, «Этот паралитический Дантес, этот дядя Моня с бассейной. Кто-то познакомил меня с многим критиком, и я пожал ему руку». Переходя к важному и до сих пор всерьез не обсуждавшемуся вопросу о тактике и стратегии Осипа Мандельштама как редактора горнфельдовских страниц стиля Улиншпигеля, сразу же признаем, что сравнение перевода с французским оригиналом Мандельштам действительно не сделал. В письме «Вечернюю Москву» свою и издательство «Спешку» он оправдывал тем, что педантическая сверка с подлинником отступает на задний план перед несравненно более важной культурной задачей, чтобы каждая фраза звучала по-русски и в согласии с духом подлинника. Дело было, впрочем, не только в спешке. Принцип, чтобы каждая фраза звучала по-русски и в согласии с духом, но отнюдь не с буквы подлинника, исповедовался Мандельштам автором таких культурологических стихотворений-пересказов чужих текстов, как «Я не слыхал рассказов Асиана», Абат, «Я не увижу знаменитой Федры» и многих других. В этих двух строках больше эллинства, чем во всей античной поэзии многоученого Вячеслава Иванова. Так оценивал финал Мандельштамовского стихотворения «Золотистого меда струя из бутылки текла» Мачульски. Получается монтаж отрывков, дающий как бы синтетический образ диккенсовского мира. Так, разбирая стихотворение «Домби и сын», описывал метод работы Мандельштама с классикой Гаспаров. Однако то, что было позволительно поэту, отнюдь не составляло доблести переводчика и редактора. Помня о том, что Мандельштам с оригинальным текстом романа «Шарля де Костера» дело не имел, Попробуем теперь выявить мандельштамовские редакторские принципы, опираясь на стилистический анализ первой части исправленного им перевода Горнфельда в сопоставлении с самим этим переводом. Для удобства распределим все выявленные поправки по нескольким тематическим блокам. Первое. Лексика. Большая группа поправок образовалась в результате работы Мандельштама с лексикой Горнфельдовского перевода. В ряде случаев редактор заменил нейтрально окрашенные слова на просторечные. Здесь и далее текст романа приводится по изданию, отредактированному Мандельштамом, и по тому изданию, по которому он текст романа редактировал. Горнфельд, 1919 год. Сатана изволил очень рано подняться. Мандельштам, 1928 год. Сатана изволил спозаранку подняться. Горнфельд. Уверены, что в это время никого не встретит. Мандельштам. Уверены, что в такую рань никого не встретит. Горнфельд. Как же это вышло, что такой нарядный мальчик спит на улице? Мандельштам. Как же случилось, что такой достойный мальчик валяется на улице? Горнфельд. Красный черт из ада. Мандельштам. Красный черт из пекла. Горнфельд. Класс обхватывал какую-нибудь из них руками. Мандельштам. Но класс облапит любую да поцелует. Горнфельд. Крещен в белых пеленах. Мандельштам. Крещен в белых пеленках. Горнфельд, чтобы унести куда-нибудь свое добро вместе со всеми жителями. Мандельштам, Улепетвали со своим скарбом житель. Горнфельд, он такой красивый, — сказала она. Мандельштам, он красавчик, — вздохнула Котлина. Горнфельд, он любил поссорить двух так называемых верных друзей. Мандельштам. Не было для него больше радостей, как стравить двух закадычных друзей. Горнфельд. Став рядами друг против друга и жгли друг другу свечами лица. Мандельштам. Остановились, ряд против ряда, тыча горящими свечами друг другу в нос. Горнфельд. Труднее было тем, кому так надвинули шлемы на головы. Мандельштам. Труднее всего пришлось тем, кому в драке так нахлобучили шлем на голову. Иногда, компенсируя введение многочисленных просторечий в текст, Мандельштам, наоборот, архаизировал лексику перевода. Горнфельд, которого позже назовут Улиншпигель. Мандельштам, его нарекут Улиншпигель. Горнфельд, проста к ламе гудзек, твое брюхо. Мандельштам, проста к ламе твою. Горнфельд, и так он станет странствовать. Мандельштам, ему суждено странствовать. Горнфельд, Котлина уснула, добрая колдунья. Мандельштам, Котлина, как добрая пророчица, заснула. Горнфельд, одеться в траур. Мандельштам, облечься в траур. Горнфельд. «Идите с миром, Мандельштам, ступайте с миром». Вот выразительный пример, демонстрирующий, как равноценный стилистический размен был осуществлен обработчиком в пределах одной фразы редактируемого перевода. Сначала Мандельштам заменил нейтральное слово «рукой» на просторечное пятерней, а затем просторечие «мордочки» на книжное слово «личика». Горнфельд. Проводил своей черной рукой по его свежей мордочке. Мандельштам. Смазывал черной пятерней его свежее личико. Не так часто, как можно было бы ожидать случаи, когда Мандельштам подправлял перевод за счет введения в текст нового, казавшегося ему более удачным тропа, метафоры, сравнения или уточняющего эпитета. Горнфельд. Свои чудесные, природой созданные чаши. Мандельштам. Свои груди, налитые чудесным соком жизни. Горнфельд. Но радость моя не полна. Мандельштам. Но в радости просвечивает дно. Горнфельд. Уж давно не было ни денежки. Мандельштам. Уже давно не гостили денежки. Горнфельд. Улиншпигель — твой дух. Мандельштам. Улиншпигель — твой буйный дух. Горнфельд. Когда возвращались, покачиваясь, их головы были тяжелее их тел. Мандельштам. Головы их свисали, как тяжелые дыни. Горнфельд. На это пестрое множество толстяков, длинных, широких, высоких, остроконечных, стройных, важных или же вяло тащившихся на своих природных подпорках. Мандельштам. На это пестрое скопище толстяков. У одних брюхо было выпечено, у других свисало, как дряблый мешок. Частным случаем подобного рода исправлений следует, вероятно, считать лексические поправки, спровоцированные стремлением Мандельштама устранить из перевода ненужную сжиманность, заменив и на сказание прямой, пусть и грубоватой номинацией. Горнфельд. Крича, что они им отрежут лишнюю кожу. Мандельштам грозя их оскопить. Горнфельд. Улиншпигель, который, расстегнув штанишки и подняв рубашонку, показывал некоторую часть своего тела. Мандельштам. Улиншпигель, который в прореху штанишек, показывал им голый зад.